Глава шестая. Право выбора. Он закончил читать беззвучную молитву и открыл глаза. Это немного изменило. Виверия велела держать его в темноте, и единственным источником света служил коптящий факел в коридоре, там, куда время от времени приходили его тюремщики. Он давно потерял счет времени, хотя и пытался поначалу делать зарубки на каменистых стенах подземного грота, служившего ему камерой. Но бывали дни, когда его забирали в лабораторию для пыток и опытов, и тогда он просто терялся в проведенных там часах. А когда бросали обратно в камеру, терял сознание и не мог даже приблизительно сказать, сколько времени отлеживался на влажном полу, пытаясь прийти в себя. Приходили к нему редко. Самым частым гостем был Итьен, приносивший еду и питье раз в сутки и подлечивавший его после пыток. Иногда наведывался Ренхард, проверить замки и заклятия, наложенные на массивную дверь, и время от времени появлялся Хитак, его главный мучитель. Хитак заведовал лабораторией магов, и в его же распоряжении находилась камера пыток, где обучаемые колдуны могли воочию наблюдать результаты всех заклинаний на живом материале. Кроме Януша в лабораторию приводили карликов. Один раз колдунам попался мародер, И то и дело несколько магов помоложе выпускали из многочисленных клеток отловленных на островах зверье. Лекарь в полной мере ощутил на себе проклятие ведьмы. Он едва мог молиться, но хитак с адаптами раз за разом вырывали из его горла дикие, нечеловеческие крики, после которых он на несколько дней терял голос. От помешательства спасало лишь непрестанное чтение заученных наизусть священных текстов. Молиться приходилось беззвучно, одними губами, иначе колдуны каким-то непостижимым образом слышали его. Ренхард, самый сильный из тюремщиков, избивал его каждый раз, как только он попадался, не прибегая даже к использованию магии. Бил просто и бескусно, ногами выбивая из корченного, ослабевшего лекаря божественную дурь. — И когда ты уже успокоишься? Искренне поражался Этьен, единственный, кто вступал с ним в переговоры. «Забудь о своем боге, и Ренхард тебя не тронет. Виверия, возможно, даже позволит тебе жить среди нас. Сможешь видеть своего сына». Эти слова били куда больнее сапог Ренхарда. «Всего-то и нужно, что обряд посвящения пройти», — продолжал уговаривать его Этьен. «Приятного, конечно, мало, но в твоем положении не выбирают лекарь». Глотнешь из чаши скверны, отречешься от своего бога и спокойно заживешь в норе. Тебе даже жертвоприношения делать не придется, и ты не из колдунов. Так, подопытный материал, всего лишь человек». Вначале Януш пытался возражать, потом объяснял, затем отмалчивался, а порой и вовсе не реагировал на непременные уговоры молодого колдуна. Но как-то все же спросил. «Почему ты остался на островах, Этьен?» Маг ответил не сразу. Кинул на пол миску с питательной жижей, потер покрытую ожогами щеку. «Интересно стало?» ответил он наконец. «Как это, когда в твоих руках власть над людьми? Когда движение одного пальца достаточно, чтобы подчинить их своей воле, но потом вырваться уже не смог? Почему? Разве ты не можешь покинуть нору и острова в любой момент?» «Нет», — отрезал колдун. «Ты здесь не единственный заключенный лекарь. Небесный камень не пускает нас. Его магия. Мы питаемся невидимой смертью, черпаем в ней разрушительную силу, но живы лишь до тех пор, пока она нас окутывает. Если кто-то посмеет отречься от данных на обряде посвящения обетов и покинет острова, невидимая смерть убьет нас так же быстро, как убивает смертных, которые то и дело пробираются на парадиз. Смерть небесного камня повсюду, и все мы – пленники в ее тюрьме. Больше Этьен с ним о магии не заговаривал. Януш тоже оставил расспросы. Тишина камеры, звук земли и постоянный полумрак, окружавший его, постепенно вогнали его в то состояние, когда не замечается ни течение застывшего времени, ни условия окружающего пространства. У Януша остался единственный собеседник, и лекарь неустанно общался с ним. Заново переживал ночь своего грехопадения, каялся, плакал и молил единого лишь об одном – о спасении своего сына Велигора. За бесконечное время заключения он вспомнил всю жизнь, каждый проступок, каждое невнимательное, небрежное слово, которое могло ранить окружающих, каждый свой отказ. Вспоминалось от чего-то, хотя лекарь всегда считал, что поступил тогда правильно, первая ночь превращения Велизара. Охотник до последнего надеялся, что зараза минует его, беда обойдет стороной. Но в тот вечер оказался на улице один. Януш не позволил Бажену выйти из дома, заперся вместе с ним, отказавшись открыть дверь рычавшему под стенами Велизару. «Отвори, лекарь!» — ревел изменившимся хриплым голосом охотник. «Открой! Помоги мне! Я помогу тебе завтра!» — пообещал тогда Януш. «Сейчас я ничего не могу сделать. Ты опасен!» Велизар закричал долго и протяжно, так, будто его душу вытягивали раскаленными щипцами и ударился всем телом о дверь. Зарычал, завыл, криком облегчая адскую, терзавшую тело боль превращения. «Пусти, лекарь!» — взмолился священник Бажен, пытаясь оттолкнуть Януша от двери. «Ему там плохо!» «Здесь ему тоже будет плохо!» — отрезал Януш, отпихивая священника вглубь комнаты. «Но потом его муки окончатся!» как и наши с тобой жизни, если мы пустим его внутрь. «Помоги мне!» — ревел под стенами Велизар, уже почти неузнаваемым, нечеловеческим голосом. «Пусти меня! Ты же обещал, лекарь! Я помогу тебе завтра!» Сидя в темноте камеры, Януш закрывал лицо руками, пытаясь унять гладавшую его совесть. Просил прощения, вспоминал каждое свое слово. Ведь мог же он хотя бы подготовить Велизара к тому, что его ждет. Мог облегчить муки превращения первой ночи, объяснить молодому оборотню, но вместо этого предпочел махнуть рукой, отмолчаться, замять страшную правду, напитать ложными надеждами о том, что все еще может обойтись. Велизар на утро, помнится, ни в чем его не обвинял. Даже поблагодарил за то, что лекарь защитил его друга Бажина от опасности. Охотник заочно его простил, в то время как сам Януш простить себя так и не смог. Этот день ничем не отличался от предыдущих. Днем Януш называл условно тот период времени, когда появлялся с едой Этьен. Но колдун задерживался, и Януш уже решил, что сегодня он останется без пищи. Так бывало и не раз, когда дальняя дверь, та, которую он не мог видеть из-за конца своей камеры, скрипнула и отворилась. Вот только шаги. Легкие, осторожные, совершенно не походили ни на тяжелую посту Принхарда, ни на быструю, подпрыгивающую походку Этьена. Януш подумал, что это могла быть Виверия. Ведьма навещала его крайне редко, раз или два за все то бесконечное время, что он провел здесь. Но тотчас отмел эту мысль. Тот, кто шел к нему по тускло освещенному коридору, был тут явно впервые. Звук шагов приближался, но человек двигался осторожно, смело, точно пробуя каждый шаг на ощупь. Странного посетителя сопровождал мерцающий синий огонь, похожий на тот, которым освещали себе путь в подземных коридорах сиздешние колдуны. И этот огонь остановился напротив его оконца. Посетитель тоже замер. И Януш услышал треск снимаемых с замка магических заклинаний тех, которые каждый раз накладывали его тюремщики. «Работа Ренхарда презрительно фыркнул тонкий детский голосок. Левое дело!» «Эй, кто там?» «Я чувствую, там кто-то живой!» «Отвечай!» «Кто ты?» И сердце Януша дрогнуло, потому что других детей в норе не было. «Велигор!» — крикнул он, вкладывая в голос все, что осталось от его сил. «Велигор! Сынок!» Дыхание его стало частым и прерывистым. Януш подполз к двери, прикладывая разбитый ладоник к замку. Сон или Он провел здесь столько времени, так долго молился, так боялся сойти с ума. Неужели правда? Его сын Велигор пришел к нему. Пришел сам. «Ого — Ого! — удивился голосок за дверью. — Ты знаешь мое имя? — Откуда? — Ты тоже колдун. Видишь сквозь стены? Нет, я уж почувствовал, как губы его расплылись в улыбке, а голос предательски задрожал. Нет, Велигор, я не колдун. Просто я так часто думал о тебе, и ты пришел. А откуда ты меня знаешь? Снова полюбопытствовал мальчик. Я же тут впервые. Его сын стоял за дверью, прислушиваясь к хриплому дыханию пленника и лекарь диким усилием заставил себя мыслить трезво, загоняя все чувства на дно пробужденной души. Белигор был ребенком, и пугать его так сразу своими откровениями Януш не хотел. — Впервые... И как же ты сюда попал? — сглотнул, спросил Януш. — Прослетел за этиеном? самодовольно похвалился сын. — Я давно заметил, что они с Ренхардом и Хетагом шастают на нижний уровень. Но они не говорили мне, куда ходят. И тогда я решил узнать сам. И Верия говорит, я должен получать то, что хочу. И я получил. Велигор рассмеялся, и звонкий детский смех эхом разнесся по коридору. Януш взглотнул. Велигор общался с ним на равных, совсем как взрослый. И нотки самодовольства и презрительного превосходства пронизывали каждое его слово. Пришлось прочесть заклинание невидимости и огреть на оглушающим заклятием, как только он провел меня в этот коридор. Бодро продолжил Велигор. Валяется теперь, как труп на полу. — Сколько тебе лет, Велигор? мягко перебил Януш. Мысль о том, что его сын совершенно равнодушно говорит о мертвецах и насилии, отрезвляла и заставляла думать быстро. — Почти семь! — откликнулся сын. — А ты зачем? — спрашиваешь. — Семь. Медленно повторил Януш. Теперь он знал, сколько времени провел в этой ненавистной камере. Значит, с тех пор, как Виверия провела его в нору, прошло целых три года. Три года, растворенных в непрестанной боли, пытках, темноте, телесной немощи. «Ты можешь открыть дверь, Велигор?» Мягко спросил лекарь, вглядываясь в прерывистое мерцание синего пламени за окошком. «Тогда мы смогли бы поговорить». «Мы и так говорим». Неожиданно грубо отрезал Велигор. И ты не ответил. Зачем ты спросил, сколько мне лет? Прости, сглотнув, заговорил Януш. Я провел здесь много времени в одиночестве и совсем разучился общаться. Я спросил, сколько тебе лет, потому что теперь знаю, сколько времени прошло со дня моего заключения. И еще я знаю, что мой сын стал совсем взрослым за это время. Твой сын? Заинтересовался собеседник. Да, мой сын. «Ты, Велигор». Януш напрасно боялся реакции стоявшего по ту сторону двери. Он все равно оказался к ней не готов. «Что такое сын?» Лекарь приоткрыл глаза, щекой прижимаясь к двери, коротко выдохнул, собираясь с мыслями. Может ли так быть, что Велигор не знает простейших понятий? Впрочем, откуда, если все, что он видел, так или иначе вертелось лишь вокруг магии? «Скажи мне, Велигор, ты знаешь, кто такая Виверия?» Ты упомянул ее имя. Ты не ответил. Раздраженно начал ребенок, но Януш вовремя его прервал. — Я отвечу, — мягко проговорил лекарь. Но вначале мне нужно понять, что знаешь ты, чтобы не повторяться, чтобы ответить как можно точнее. Велигор фыркнул, но как-то нерешительно. Януш услышал, как он завозился за дверью и, судя по звуку, опустился прямо на землистый пол. — Ладно, — согласился сын. — Виверия — это женщина, которая отвечает за меня. Она здесь главная, как и я, но я еще недостаточно взрослый, и мне нужна помощь. Она следит за тем, чтобы я был всем доволен. Некоторые называют ее моей матерью, но Виверия говорит, что я не должен обращать на это внимание. Виверия учит, что у меня не должно быть привязанностей, — тихо закончил Януш. — Точно, — удивился Велигор. — А ты все-таки колдун, пленник. — Я не колдун, — повысил голос Януш. — Я твой отец, Велигор. Где-то вдалеке ухнула, застонала земля, раздался отдаленный глухой грохот, подземелье тряхнуло. Спустя несколько секунд в заброшенной шахте стало тихо, и Велигор заговорил снова. — Обвал, — недовольно заметил он. — последнее время Нора сильно обвешала. Риверия говорит, мы здесь недолго протянем. Как раз к обряду поглощения покинем подземный город. — И уже не вернемся. — Что за обряд? — спросил Януш, но Велигор лишь презрительно фыркнул. — Э, нет, это уже наглость. Вначале ты должен ответить. И у меня теперь два вопроса. Что такое отец и что такое сын? — Я попытаюсь объяснить, — осторожно проговорил Лекарь. И начну с того, что Виверия действительно твоя мать. Она выносила и родила тебя. — Ты меня пугаешь с каждым словом все больше, — внезапно разозлился Велигор. — Говори понятнее, пленник. Детский голосок зазвучал злой, враждебно, и Януш мысленно возвал к единому, не рассчитывая справиться с родным, но таким незнакомым ему ребенком в одиночку. — Сядь! — попросил он скочившего на ноги Велигора, с размаху впечатавшего маленькую ступню к створке двери. — Я все объясню, если ты, конечно, готов слушать. Надо отдать должное, Велигор оказался готов. Он мгновенно успокоился и слушал внимательно, не перебивая, впитывая каждое слово лекаря. После того, как Януш закончил, в коридоре повисла напряженная тишина. Велигор сопел, переваривая услышанное, Януш его не торопил. Лекарь не мог знать, что понял из его рассказа сын, и понял ли что-то вообще. Каким бы умным он ни был, он по-прежнему оставался всего лишь шестилетним ребенком, озлобленным, высокомерным, но все-таки ребенком. Но, пожалуй, Януш недооценил своего сына. Интересно, проронил наконец Велигор. И почему мне раньше об этом не рассказывали? Ни Виверия, ни Хитак, ни Трифон? Зачем скрывали? Я верю тебе, пленник. Ложь всегда звучит по-другому. Ты сам знаешь ответ. Негромко подсказал Януш. Помнишь, ты сказал мне, Виверия не хочет, чтобы ты привязывался к кому-либо. Не понимаю признался ребенок. «Правда и привязанность — разные вещи. Вот ты мне рассказал, что такое семья. Это очень увлекательно на самом деле. Но я не стал от этого другим. Не все приходит сразу, — сглотнув, ответил Януш. Иногда нужно время. — Тебя скрывали? — помолчав, снова заговорил Велигор. — От меня. Только от меня. Все остальные знали, точно знали. И Этиен, и Ренхард и Виверия с Хитагом, и даже Трифон с Савиным. — Но почему? Почему? Ты — мой отец. — Осторожно, точно пробую на вкус, — проговорил ребенок. — Странно, отец. Смешно. — Но почему тебя держали в тайне? — Заперти. Так далеко от остальных клеток с пленниками. Столько вопросов и никаких ответов. Велигор снова вскочил, принялся мерить маленькими шажками узкий коридор. «Я должен все узнать. Должен. Если ты упомянешь о нашей встрече кому-либо, ты меня больше не увидишь», — невесело проговорил Януш. «Очень жаль. Я никому не скажу», — решительно произнес Велигор, снова останавливаясь перед дверью. «Но в следующий раз мне придется стащить уйти на ключ. Хочу увидеть твое лицо, леник. «Ты откроешь дверь?» — в самом деле легкая улыбка тронула его губы. Он боялся верить. «Я же могу быть опасен!» Иллигор замер, точно задумавшись, затем хмыкнул. «Нет, я чувствую, твоя жизненная энергия очень слаба. Ты умираешь», — убежденно выговорил ребенок. «Не забывай, с кем говоришь, пленник. Если попробуешь напасть на меня, я тебя оглушу в два счета». «Как Атиена? грустно уточнил Януш. «Да», — гордый с вызовом ответил сын. «Это неправильно». «Что?» — Говорю, это неправильно — бить ближних, причинять им боль. Так поступают только злые люди. — Что значит «злые»? — поразился ребенок. — И кто такие-то твои ближние? — Мне придется начать издалека, чтобы объяснить тебе. Готов ли ты слушать? — Нет, — отрезал Велигор. — Мне пора идти, Этьен вот-вот очухается. — Позаботься о нем, — попросил Януш. Ты мог его ранить своим заклятием. Он наверняка нуждается сейчас в помощи. Вряд ли ты бы захотел, чтобы кто-то так обошелся с тобой. — Никто не посмеет, — заносчиво ответил Велигор. — А если посмеет, я сотру его в порошок. Ты думаешь, что силен Велигор, но на всякую силу найдется больше, даже на подобную твоей. Есть только одна сила, которую не победить. — Снова говоришь загадками, — прервал его Велигор. — Мне одновременно хочется тебя слушать и хочется удушить. — Я ничего не понимаю, — это раздражает. — Они учили тебя злу, — горько проговорил лекарь. — Но ты не обязан их слушать. У каждого человека есть право выбора. И это тот благословенный дар, дар единого Бога, который никто не в силах забрать у человека. Никто не власти над этим даром. Каждый может стать тем, кем хочет, а не тем, кем его принуждают стать. Запомни это, сын. Запомни, и не дай им лишить тебя своего права. — Ты много говоришь, — заметил Велигор, — и говоришь не так, как прочие. Либо ты совсем спятил свои клетки, либо знаешь что-то, чего не знают остальные. И я хочу понять, что именно. — Поймешь, если захочешь, — пообещал Януш. — Но для этого тебе придется кое-что изменить в себе, стать лучше. — Я и так лучший, — неожиданно взвился Велигор. — Да как ты смеешь сомневаться? Ты вонючий пленник. Никто не смеет говорить со мной так, как ты. Никто. Порыв ледяного ветра промчался по коридору, ударил в железную дверь. За пределами камеры разразился настоящий ураган, застонала твердь, посыпались мелкие камешки с потолка, задуло коптящий факел, заливая коридор синим маревом колдовского огня. — Да что же это? — Выкрикнула отчаянный мальчишский голос за дверью. — Не поддается. — Кто же ты? Кто? — Почему я не могу снести эту проклятую дверь с петель? Какая магия хранит тебя, пленник? Проклятие, проклятие. Ты человек, всего лишь человек. Проклятие. Почему? Сверкнула молния, и все стихло. Коридоры камеры погрузились после безумства Велигора в кромешную тьму. Великарь понял, что остался один. Закрыв лицо руками, Януш пытался унять бушевавшую в груди бурю. Ту, с которой ураган Велигора не сравнился бы. Впервые за семь лет, проведенных на островах, Лекарь понял, что приехал сюда не зря, и что сегодня возможно ему выпал тот шанс, которого он ждал все эти бесконечные годы. Шанс, который с яростным уходом Велигора был ему упущен, казалось, навсегда. Дни потянулись медленнее и тяжелее. Януш вновь и вновь вспоминал их короткий разговор, проклинал себя за несдержанность, мечтал повернуть время вспять. Молился так, как не молился уже много-много лет, с надеждой и искренней верой в милосердие единого. Он говорил со своим сыном. Так близко. Все, что с ним произошло до этого, отныне не имело значения. Ни раны изувеченного, измученного тела, ни годы жизни на островах, ни собственной похороненной мечты. Этьен, появившийся в его подземелье спустя сутки, подозрительно принюхивался, разглядывая просевший свод, погасший факел и заперту на один обыкновенный замок дверь, и принялся выпытывать у лекаря, что произошло за время его отсутствия. Януш соврал с легким сердцем, сказав, что большую часть суток провел без сознания и не заметил никаких особых изменений. Затем наведался Ринхард, без лишних слов принялся его избивать и предупредил напоследок, чтобы он не смел раскрывать рта для своих молитв, иначе следующим его палачом станет Хитак. Януш давно перестал бояться угроз, и так не мог сделать с ним ничего хуже того, что уже делал. Но, пожалуй, впервые за три года лекарю было не все равно, что с ним станет. Велигор ушел, но мог и вернуться. И если на этот раз он протащит с собой ключ от двери и откроет ее, кого он увидит? Януш не знал даже приблизительно, как выглядит, после трех лет заключения, непрестанных пыток, терзавшей его хвори, которая вдохнула в него невидимая смерть еще на парадисе. Странная болезнь убивала его медленно, но неотвратимо. Лекарь порой прислушивался к себе, к тому, что происходило внутри, и каждый раз поражался, что по-прежнему жив. Но нет, и сейчас его беспокоило. Грязный, покрытый подсохшей кровью вонючим потом, с отросшими спутанными волосами и бородой, Разбитый немощью от постоянных побоев и болезней, он мог попросту испугать своим видом шестилетнего ребенка, и это угнетало его сильнее всего. Он стал бояться того, что Велигор увидит его таким, но шли дни, а мальчик не появлялся. И тогда Януш стал бояться совсем другого, того, что больше никогда его не увидит. Ожидание стало самым страшным его наказанием. Пробужденный надеждой, он ждал, Ждал каждый день, каждый час, слушался в звуке темного коридора, пытался проникнуть мыслями сквозь толщу верхних уровней. Велигор не приходил, и когда однажды слова молитвы перестали приносить облегчение, и он забылся тяжелым беспокойным сном, прислонившись спиной к дальней стене камеры, легкий шорох у двери заставил его вздрогнуть. Он скинул голову и замер, пораженно разглядывая стоявший перед ним ребенка. Худой, маленький, с растрепанными черными волосами, мальчик стоял в его камере, а за спиной его была по-прежнему наглухо закрытая дверь. «Я подумал, что вряд ли сумею стащить ключ так, чтобы я ничего не заподозрил», — деловито сообщил ему Велигор, и черные глаза весело сверкнули. Пришлось выпытать у мудрого трифа на заклинание призыва бестелесного духа. Это когда можешь проходить сквозь стены, только если они не очень толстые, пояснил он, с любопытством разглядывая пленника. Волосы у тебя красивые, вдруг невпопад заметил мальчишка. Белые, я таких ни у кого не видел. Правда? Слабо спросил Януш, не зная, верит ли тому, что слышит. Единый проявлял к нему особую незаслуженную милость, раз его сын сумел увидеть красоту там, где ее не было. — Ага, я вот все думал о том, что ты мне тогда сказал. Я вообще ничего не забываю. — не применул похвалиться Велигор. Ты что-то говорил о свободе выбора. Я не очень понял, но, кажется, это значит, что я могу сюда приходить, если мне этого хочется. — Я прав? — Ну, конечно же, прав. Сам ответил на свой вопрос мальчишка. «А мне хочется сюда приходить. Ты единственный в норе, кого я ни разу не видел. Интересно же, мне вообще тут скучно». Вздохнув, поделился Велигор. «Со мной только итьен Савиным играли, но потом Виверия им запретила. А ты умеешь играть слова, пленник?» «Когда-то умел», — сглотнув, ответил Януш, стараясь, чтобы голос не звучал хрипло. «А какие-нибудь интересные истории знаешь?» Знаю и много, подтвердил Лека, глядя на сына. Велигор осматривал отца знакомым взглядом, отражение его собственного. И в глазах его януш не видел ни отвращения, ни испуга. Похоже, мальчик насмотрелся в норе и не на такое. Я забыл спросить в прошлый раз, как тебя зовут? Вдруг вспомнил Велигор. Ты знаешь мое имя, а я не знаю твоего. Как ты там говорил? Ну, в нашу первую встречу. Ах да. Это же неправильно, передразнил мальчишка, и в умных черных глазах заплясали веселые огоньки. Януш, шепнул лекарь, чувствуя, как его губы расплываются в счастливой улыбке. Меня зовут Януш, сын.